Глава 21 первая «Скорее давай!» Гест сел в полоборота на носу лодки. «Греби к лестнице!» Вик с плеском опустил доску в воду, не заботясь больше о соблюдении тишины. Те, кто находился на крыше, выкрики преподобного уже точно услышали. И пропали куда-то. Во всяком случае, внизу их силуэты больше видно не было. Выщелкнув из рукава пистолет, владыков взвел курки. «Возьми штерн с мечом», — велел он. «Когда я на крышу заберусь, отплыви подальше и приготовься стрелять!» Вик кивнул. Когда лодка стукнулась носом в шершавую стену, гест перепрыгнул на лестницу и стал быстро взбираться по перекладинам. Отведя лодку немного назад, вик бросил доску, вскинул штерн и привстал. Преподобный был уже на крыше. выставив перед собой пистолет, он перебежал на другой ее край, остановился, покрутил головой и опустил оружие. подплывай! Гест махнул рукой, второй вытаскивая гранау из кармана. Когда вик забрался наверх, Преподобный сидел на корточках возле раскрытого люка. Рядом лежала изъеденная ржой чугунная крышка. Ближе к краю был еще один колодец. Возле круглого зева его валялась погнутая решетка. Гест выпрямился, покачивая гранату на ладони произнес. «Ильмар под землей сюда шел». Он указал на решетку. Зиновия рассказывал, что под озером каземата есть. И ходами через них к самому Минску можно выйти. Вик, перешагнув через решетку, заглянул в колодец. Далеко внизу едва слышно шумела вода. «Почему они на нас не напали?» — спросил он. «У них преимущество было. Сверху легче на противника насесть». «Вот и я про то же думаю», — согласился Гест. Вик повернулся кругом, разглядывая окрестности бункера. Тот стоял на самом краю рассеченной глубокой трещины земляной полосы, выступающей из берега почти к центру озера. По одному ее краю росла сосновая роща. «Владыка!» — позвал Вик. «Там всадники!» «Где?» Гест шагнул к нему. «Вон, у той расселены! И повозка рядом!» «Это кто ж такие?» Преподобный присел. «Ляг! И за люком наблюдай!» Вик распластался на бетоне. «Как суетятся!» — добавил Гест, подбираясь к дальнему краю крыши. «Точно сюда торопятся!» «Может, бандиты?» — спросил Вик, отползая к колодцу. «Не похоже. Ящеры у них ездовые. Туман мешает, не понять отсюда!» Вик лег на бок лицом к колодцам. В груди вдруг запекло. Он приподнялся, сунул руку под ворот и нащупался ключ. Пластик был чуть тёплым. Сейчас ему не хотелось снова очутиться во власти ключа. Когда Гест в лодке отдал устройство, сознание как бы растворилось в другом мире, мире энергии. Это было очень интересно, но Вик перестал воспринимать окружающее, перестал его контролировать, а сейчас подобного допустить нельзя. Ладони стали влажными, заложило уши, в висках застучал. Сглотнув, он отдёрнул руку. Потом всё поплыло, мелькнули серебряные дорожки, и вдруг Вик понял, что лежит лбом на бетоне. Голова болела. Гест, наблюдавший за равниной, оглянулся. «Что с тобой?» «Не знаю», — прошептал Вик, поднимая голову, ставшую совсем чугунной, и опять сглатывая. «Ключ. Я его чувствую». «Как чувствуешь?» Гест стал ползком подбираться к колодцу. «Как такое пространство, которое в нём скрыто. По нему текут светящиеся потоки». «Оно будто затягивает меня в себя». Гест помог ему сесть и рукавом вытер кровь со ссадины на лбу. «У тебя жар. Идти сможешь?» «Смогу», — пробормотал Вик. «Внизу внимательней будь. Помни, Ильмар крест где-то там». Слезая по скобам, Вик сорвался. Хорошо, что колодец был неглубокий. Упав, он кое-как встал, уперся рукой в стену и привалился к ней плечом. Так и не сумев сделать ни единого шага, опустился на пол и прикрыл глаза тело било мелкая дрожь. «Послушник, как ты?» донеслось откуда-то снизу. Вик отлип от стены, встал сначала на четвереньки, потом с трудом выпрямился. Впереди была длинная лестница, каменные ступени уходили в дверной проем, где стоял Гест. «Спускайся!» Пригнувшись, Вик медленно двинулся дальше и вскоре окунулся в неприятный тускло-красный свет, озаряющий помещение, куда выходил коридор. Он глубоко вдохнул. Придерживаясь за стену, спустился по лестнице и очутился в коридоре с пологим сводом вместо потолка. Дыхание выровнялось, дрожь прошла. Вик вытер испарину со лба и зашагал вслед за гестом, который, пройдя коридор, остановился у приоткрытой двери. Когда спутник приблизился, преподобный отвел назад руку, заставив Вика прижаться к стене, и зашептал. «Впереди большая зала, дверь в стене справа, над ней светится лампа, потолок высокий». Под другой стеной стоит что-то, не пойму». «И что за дверью этой?» Гест покачал головой. Достал ребристую гранату размером с яблоко протянул Вику. «Пользоваться умеешь?» «Отец показывал. Стой здесь, пока не позову. Если на нас нападет Эльмар со своими людьми, кто бы там у него ни остался, бросай гранату в зал, дверь запирай и беги. На крышу выберешься, спустишься в соседний колодец и низами уйдешь, ясно?» Вик кивнул. «Дай мне меч, приготовь Штерн». И не вздумай без моего приказа соваться в зелу. Мы сюда пришли с одной миссией — помочь людям в борьбе против мутантов». Гест шептал так напряженно и глядел так пристально, не мигая, что Вик снова вспотел. «Стойбище должно быть уничтожено. Потому я отдал тебе ключ, Вик Каспер. Ты вправе владеть им. Только ты можешь пройти к трону небесного гнева». Гест сложил пальцы лодочкой, коснулся лба, тронул распятие. «Ты все уяснил, послушник?» «Да» подобный повернулся к нему спиной, поднял пистолет и, толкнув дверь рукоятью меча, прыгнул в залу. Вик вскинул штырны отступил в коридор, глядя за Гестом. Тот будто с головой окунулся в кроваво-красное озеро. Он присел, водя оружием из стороны в сторону, и боком двинулся к двери справа. Попробовал открыть, но ничего не вышло, та была заперта снаружи. Гест, повернувшись лицом к двери, попятился на середину залы. На другой ее стороне был проем, озаренный белым светом. Вик подался вперёд и увидел возле левой стены реактивные катапульты. Они чем-то напоминали остроносую авиетку, которую они с отцом нашли на окраине Москвы, только поменьше и крыльев нет. Лишь уголки оперений торчат по сторонам от кормовых сопел. Гест мечом показал Вику, чтобы следил за запертой дверью, а сам сквозь неприятный красный свет направился к катапультам. Волосы его в этом свете казались чёрными и блестящими. Клинок меча светился тусклым серебром, а глаза мерцали сталью. Гест прошелся вдоль лафетов, заглядывая под них. Хлопнул клинком по гладкому корпусу одной капсулы. Убрал пистолет в кобуру. «Можешь войти!» Вик опустил Штерн и с легким удивлением посмотрел на гранату в руке. Он про нее и думать забыл. Пальцы дрожали, костяшки побелели. Он шагнул в залу. Скрикнул Гест, хлопнул выстрел. Вик вскинул Штерн, опускаясь на одно колено. И удар, который соскочивший с кранбалки Оглобля рассчитывал нанести ему по затылку, пришелся вскользь по темени. Выронив штерн, Вик упал на живот и перекатился в сторону. Сапог башмачника громко припечатал пол. «С воплем убью, щенок!» Оглобля бросился на него, съездил кулаком по челюсти, сев противнику на живот и, схватив обеими руками за горло, треснул затылком о пол. В зале хлопнул второй выстрел, свистнул клинок. Оглобля пригнулся, и брошенный гестом меч чиркнул его по плечу. Башмачник ослабил хватку и получил ребристый гранатой в ухо. В голове ударили колокола, зрачки закатились. Вик схватил оглоблю за ворот, рванул на себя, врезавшись лбом в крепкие зубы. Опрокинул бывшего бригадира на бок и вскочил. Под лафетом дальние катапульты катались в обнимку гест с эльмаром. За спиной хрипел оглобля. Вик обернулся, заехал ему носком сапога по ребрам и попятился к проему саркой Башмачник с хриплым воплем вскочил. Ощерившись, он показал окровавленные зубы. Медленно развел руки и, раскачиваясь на полусогнутых, двинулся вперед. «Стой!» — крикнул Вик и вскинул руки над головой. Выдрал из гранаты кольцо, швырнул его оглобли под ноги. «Всем стоять! Или взорву!» Башмачник остановился. Из-под лафета донесся звук удара, сдавленный стон, потом возня прекратилась. Вик быстро огляделся. До арки два шага, за ней небольшая комната пик Дверь справа заперта. Забраться в одну из стартовых шахт нечего и думать, он просто не успеет. Из-за катапульты показался грузный мужик с квадратным подбородком и коротким ёжиком седых волос. Нос был разбит в кровь, один глаз быстро заплывал. Он выволок согнувшегося в три погибели Геста на середину зелы и приставил нож к его горлу. «А теперь поговорим», — тяжело дыша произнёс Седой. «О чём нам говорить?» — спросил Вик, не опуская руку с гранатой, чтобы все ее видели. Седой, наклонив голову, попытался стереть о плечо кровь со скулы, но только больше размазал по лицу. «Я Эльмар Крест. Я знаю, кто ты». Он пожевал губами и сплюнул красным. Гест в медвежьей хватке слабо покряхтывал от боли и дергался, но вырваться, конечно, не мог. «Ты Джаггер. Отдай мне. Сам знаешь, что». «Ключ», — сказал Вик. «Так его называют». «Ты знаешь, для чего он нужен?» Ильмар крест покачал головой. «Вот ты мне и расскажешь!» Атаман крепче сдавил Геста, и тот засипел. «Все расскажешь!» — повторил Ильмар. «И отдашь ключ! А иначе твой преподобный умрет! Прямо сейчас!» «Но мы можем!» — начал Вик. И тут пол в зале дрогнул. «Ящики тут разгружайте. Один сразу к воротам несите!» Паграт спрыгнул с коня, бросил повод скала зубу и побежал к скале. Взошло солнце. Туман над озером растаял, обнажив каменистые берега и основание бункера, стоявшего возле скалы. «Никодим, лошадей по воску назад красиль не уведешь. Там ждать будешь», — велел Баграт, подходя к железным воротам бункера. «Ежи! Тащи детонаторы и шнур!» Владыка обернулся. «Долго возитесь!» Сунув в котом кубанку с детонаторами и моток запального шнура, секретарь выбрался из кузова вслед за мерчем. Жрец перегнулся через борт, Ухватил здоровой рукой ящик со взрывчаткой и взвалил на плечо. И как он на ногах еще стоит, удивился Ежи. Раны какие, полночи без сознания. Секретарь повесил котомку на плечо и поковылял к Баграту. Ну и силище у этого Мирча, куда там до него скалозубу? Тот духом сто крат слабее будет. Жди у ворот, бросил владыка, пробежав мимо Ежи. Секретарь оглянулся. Хозяин подхватил тяжелый ящик, который тащил Мирч. Вместе они поднесли его к скале. «Кашву, где створки смыкаются, лепите! Квадратом!» Владыка откинул крышку и вытащил несколько жёлтых брикетов. «И чтобы плотно прилегали, без щелей!» «Подцаби!» — сказал жрец ежи и присел, вытянув здоровую руку. Другая висела в перевязи, из рукава сочилась кровь, стекала по запястью к пальцам. Значит, рана снова открылась. Жрец был бледен. Протянувшийся через всё лицо рубец, стянутый грубыми стежками, вздулся. Бурая корка на нём местами лопнула, выпустив наружу гной и сукровицу. Секретарь начал укладывать взрывчатку под локтевой сгиб Мирча. Тот прижимал ее к груди, а когда стопка брикетов выросла до подбородка, встал и подошел к владыке. «Ежи, детонаторы готовь!» не оборачиваясь, сказал тот. «Шнуры какой длины делать?» «В два локтя!» Ежи полез в котомку. К воротам подбежал скалозуб, поставил на землю пулемет и стал помогать крепить взрывчатку к створкам. Вскоре ящик опустил. Баграт воткнул в последний брикет медные гильзы детонаторов, а в них вставил шнуры. Ежи протянул щипчики. Обжав гильзы, владыка налепил брикет на ворота и отступил. «Все, теперь слушайте. В скале ход длинный. Вниз лестница по уходит. Как рванет, я с Павлом спускаюсь. Ежи!» Баграт расстегнул браслет, снял часы с запястья. «Помнишь, я тебя учил, как время делится?» «А то!» Ежи быстро закивал. «Минуты, часы, все помню!» «Держи!» Засечешь 10 минут с момента взрыва. В самый раз, чтобы с ящиками вам с Мирчем управиться. В конец лестницы тащить их не надо, на середине поставите. Мирч, запалые шнуры изготовите. Там все залепите, время выйдет, взрывайте. А вы? Начал Ежи. По-любому взрывайте, вернемся мы с Павлом или нет. Ясно, Мирч? Жрецкий внул, и Баграт внимательно посмотрел ему в глаза. На тебя, надеюсь, воин храма Киевского, не подведи. Надеюсь, не человеку ты предан, но делу. Разумеешь? А дело наше сейчас, место это взорвать. Павел, в конце лестницы дверь, за ней зала. Ты в нее заскочишь, на мушку всех возьмешь. А если в ответку палить начнут? Мы ж не знаем точно, сколько там людей. Не начнут. Их так взрывом глушанет. Пока в себя придут, ты уже там будешь. Ясно. Телохранитель поднял земли пулемет. Всех под прицелом держишь, кто дернется, стреляй без жалости. И главное, ничему не удивляйся. Ничему, что там увидишь или что происходить будет. Твое дело, люди в зале. Баграт достал из-под куртки автомат, проверил магазин и дослал патрон в ствол. Бросил взгляд на полосу каменистой земли, в конце которой стояла скала с прилепившимся к ней бункером. Никодим, отогнав повозку к расселине, топтался рядом с манисами, держась за упряжь. Рядом щипали траву с кони. «Теперь отойдите в сторону, к скале прижмитесь!» Владыка спрятал оружие, вынул из кармана зажигалку и поджег шнуры. Пол в зале дрогнул. С потолка посыпался мусор. Взрывная волна пронеслась над лестницей, ударила в запертую дверь, смяла и бросила ее в людей, стоявших напротив. Оглоблю отшвырнула к катапультам. Ильмар рухнул на геста. Вик, отшатнувшись, выронил гранату. Упругий поток воздуха толкнул его, ноги заплелись, и он, влетев в варочный проем, упал на спину. Хлопнул запал. Вик успел сесть и заслониться рукой, когда граната взорвалась. Взвизгнули осколки. Он был уверен, что сейчас они изорвут его лицо, грудь и живот в клочья. Но ничего не произошло. Под аркой вспыхнуло на миг искрящее полотно света. Погасло. Из проема на пол у ног Вика брызнули капли металла. Сквозь звон в ушах донесся крик Геста. «Используй ключ! Вик, ключ!» Схватившись за грудь, он тряхнул головой. Стащил цепочку с шеи, вскочил, развернувшись к изогнутому пульту в конце комнаты. На боковой панели чернела узкая прорезь. «Скорее, послушник!» Вик подбежал к пульту, приставил ключ к прорези и надавил ладонью на круглую пластиковую рукоять. Ключ мягко вошел внутрь, раздался щелчок. Зажглись мягким светом стеклянные панели, утопленные в стены. На них появились буквы, какие-то символы и цифры, но Вик ничего не смог понять. Высокие железные шкафы по углам комнаты загудели громче. На части приборов замигали лампочки. Зрачки Ильмара, выпустившего Геста во время взрыва, расширились. «Как? Оглобля, ты видел? Как он вошел?» Башмачник не смотрел на атамана. Он бессмысленно шарил глазами по зале, держась за голову. Беззвучно открывал рот и сглатывал. Почти ослепнув, ничего не слыша, побрел к дверному проему, за которым виднелась лестница. Но не дошел. Сбежавший по ступеням монах сбил его с ног. Вскинул пулемет и дал длинную очередь поверх голов. Баград! выкрикнул Эльмар, когда в залу вошел высокий худой человек с выступающим далеко вперед острым подбородком, тонким орлиным носом и черными бровями в разлет. Атаман шагнул ему навстречу. «Стоять!» — яростно проорал пулеметчик, брызгая слюной. «Брось нож! Нож я сказал!» ильмар рожал пальцы, клинок звякнул об пол. Гест сбоку от атамана дернулся, и толстый ствол в дырчатом кожухе нацелился на него. Преподобный замер а не обращая внимания на крики, стал ползать к стене. «Вы оба здесь!» — скупо усмехнулся Баграт, направляясь к проему с аркой. «Так я и знал». Скользнув по Эльмару взглядом, он несколько свысока кивнул Гесту и быстро прошел мигнувшей аркой. Вику слышал шаги за спиной. Начал поворачиваться, но не успел. Владыка схватил его за плечи и несколько раз приложил головой железный шкаф. Швырнув обмякшее тело к стене, встал у пульта. Надавил несколько клавиш, Щелкнул переключателями, какое-то время наблюдал за сменяющимися цифрами на светящихся панелях. Поднял глаза. На большом экране у потолка появился бело-голубой шар, над которым закручивались воронки атмосферных циклонов. Возникли желтые полоски, замерцали, разделив изображение на одинаковые квадраты. Пальцы Баграта пробежали по клавишам. Часть квадратов исчезла, а четыре увеличились, выехав на передний план. Облака исчезли, картинка придвинулась, Налилась сочными красками, стало чётче. Теперь по экрану медленно ползли кроны деревьев. Блеснула полоска реки, потянулись развалины. «Что ты делаешь?» — крикнул Гест. Взгляд его скакал от пулемётчика к человеку у пульта и обратно. Баграт молчал. Не спуская глаз с большого экрана, он быстро стучал по клавишам, иногда прикасаясь к гладкой матовой полусфере на краю пульта. «Он Москву хочет сжечь!» — произнёс вдруг Эльмар. «Я тоже собирался, но не всю, только храм. А этот?» Гест развернулся к атаману. «Полгорода спалит», — добавил тот. «А может, и весь». Шкаф в дальнем углу комнаты перестал гудеть. Экраны мигнули, задергалась картинка на самом большом. Баграт, прекратив щелкать по клавишам, посмотрел на неподвижное тело под стеной. Вик лежал с закрытыми глазами. Сознание погружалось в лабиринты светящихся жгутов, от которых разбегались в разные стороны тонкие нити. Они переплетались, пронзали скалу снизу доверху. А на вершине ее разгорался ярким светом большой цветок. Вспыхнув, чаша его стала разворачиваться к небу и, достигнув нужного положения, испустила поток синеватых призрачных волн. Мир вздрогнул. И Вик тоже вздрогнул, по-прежнему не раскрывая глаз. Потому что понял вдруг, что видит энергетическую систему бункера. Видит все его кабели, провода, реле-переключатели. Видит потоки электронов внутри металла, спрятанного под изоляцией в стенах и потолке. А еще электромагнитное излучение, идущее из чаши радарной на вершине скалы. Он видел другой мир. И лежал не шевелясь, сились разобраться в хитросплетении проводов, понять, как работает электроника древнего бункера. Снова загудел шкаф. Картинка на большом экране перестала дрожать. На стеклянной панели возле торчащей из пульта матовой полусферы пробежали слова «Координаты приняты». Баграт кивнул и надавил большую квадратную клавишу в центре пульта.